Часть 51 Чтобы не привлекать к себе внимание раздраженного сеньора Ромеро, Промис воспользовался отсутствием хозяина и повел Рика к ангару на другой конец острова. «Ты не думай, он не злой и где-то даже справедливый», — заговорил Промис, когда они вышли на тропу. «Пару лет назад я здорово напился и пропустил сеанс связи, в который поставщик сообщал, куда и как за товаром добираться. Когда сеньор Ромеро узнал про это, он прям почернел весь. Я уже было подумал, все, застрелит на месте. Но нет. Сказал только, чтобы я сам связался с ними и заработал право на жизнь. И что ты? У меня получилось связаться, пока действовал код. Минут за 15 до его смены я нашел их волну, и они меня опознали. Быстренько записал координаты и с этой бумажкой счастливый побежал на катер к сеньору. Он как раз ужинал. «И что, сеньор?» «А ничего». Он лишь взглянул на бумажку и сказал «Живи!» И продолжил кушать голхуру. «Что это за развалины?» Спросил Рик, указывая на стены, сложенные из рыбацких кирпичей, которые изготавливались из ила и водорослей. «Это бывшая хижина одного Эльмейра». «А что с ним стало?» «Уехал на Томмиакан». «Хорошо тут», — заметил Рик, прерывая бесконечный рассказ Промиса о доброте сеньора Ромеро. «Людей мало, простора много. Только пресной воды, наверное, нет». «Почему нет? Вон там лагуна». Промис махнул рукой куда-то в сторону. «А эти кусты там, на горизонте, это что?» — спросил Рик, указывая на скопление пышной зелени. — Это заброшенный сад. Он остался после того, как уехала семья Гринвена. — А где их дом? — Дом разрушился. — Разрушился? — удивился Рик. — Судя по основательности сада, таким же основательным должен был быть дом, но никаких стен не осталось. Дом был сложен из ракушечных панелей. «Знаешь такие, со вспененным клеем?» «Знаю». «Ну и вот. Как только стей облили диспиратором клей сошел, и от дома ничего не осталось. Только куча ракушек и кораллового песка. Они живы?» «Я бывших хозяев имею в виду». «Живы, конечно». Сеньор Ромеро дал им большую лодку, чтобы доплыть до Тамиакана. Там они пересели на Балкер и добрались до материка. Откуда тебе известны такие подробности? Мне Гринвен звонил. Говорил, что скучает. Они прошли еще немного по тропе, проложенной в старых, намытых волнами дюнах. Больших деревьев на острове не было, но повсеместно попадались разросшиеся кусты миокадии с их огромными соцветиями, над которыми велись насекомые. Медовый запах от этих цветов разносился по острову на сотни метров. Казалось, что кустарник здесь повсюду. Но впереди, в километре или чуть больше, над берегом вздымались старые мангровые заросли. Когда ветер дул с той стороны, до долетали звуки настоящего тропического леса с криками птиц и мелких обезьян. Это напоминало ему Лайсон. «А это что за развалины?» Спросил Рик, когда они проходили мимо очередных руин. «Здесь была деревня рыбаков. Их тоже Ромеро выгнал». «А ты как догадался?» Искренне удивился Промис. «Ну, я же не мальчик. Всякого повидал». «Не мальчик», — согласился Промис. И они пошли дальше. Промис молчал, а Рик вспоминал, как лайсонские командос-бригадос очищали свои владения от населения. Там никто никого не предупреждал, не извещал, не выгонял из дому, ведь каждый ушедший мог рассказать военным, где прячутся командос. Поэтому лишние деревни навсегда замолкали, а их территорию быстро завоевывали джунгли. Джунгли боялись только мачете, а мачете в безлюдных местах молчало. Так, пройдя через половину острова, Рик увидела несколько разоренных деревень и отдельных домов. Ромеро не нужны были свидетели, но он поступал достаточно гуманно. Бесследно исчезали только Эльмейро, привыкшие считать себя хозяевами островов. Герин даже оказывались понятливее и даже получали от Ромеро некоторую компенсацию. Наверное, немного, но до соседних островов добраться удавалось. И даже на катере, с какими-то пожитками... Ангар, на который махнул рукой Промис, показался Рику большой вытянутой дюной, поросшей кустами Миокадии. Лишь пройдя вдоль всей его длины, он обнаружил целый каньон, прорытый в песке от входа в ангар к взлетно-посадочной полосе. Дно каньона было забетонировано, и со временем из-за коралловой пыли приобрело белорозовый оттенок. «Вот мы и на месте!» Воскликнул Промис и счастливо засмеялся. Видимо, ангар был для него чем-то вроде автономной территории в основной империи сеньора. «Наверное, хозяин не любит здесь бывать», – спросил Рик, когда они подошли к огромному воротному проему, закрытому стальными шторами. «Почему ты так думаешь?» – просто спросил. «Да, не любит», – подтвердил Промис. и, нажав на скрытую в складках гофрированного железа кнопку, открыл небольшую служебную дверь. Войдя через нее следом за промисом, Рик сразу опознал знакомое эхо ангаров, сплетение арочных потолков, тусклый блеск самолетных плоскостей, а также почувствовал запах Макао – самого лучшего авиационного топлива. В Лайсоне он всегда включал в счет за услуги именно Макао – Хотя с успехом обходился Джакоте, который стоил едва ли не вдвое дешевле. Трайдент на нем покашливал, и двигатель приходилось крутить на больших оборотах. Зато деньги на этом фокусирик экономил немалые. Промис щёлкнул выключателем. Под потолком стали загораться газоразрядные светильники. Они наполнили ангар голубоватым светом и треском старых трансформаторов. Рик сразу узнал Трайдент, стоявший носом к воротам. Дальше за ним стоял еще один, но Рика привлёк именно первый. Со странным горбом позади кабины, прикрытым большим куском антистатического покрывала. «Что там под накидкой?» – спросил он. «Это Анатоль мастерил. Говорил, что сделает Трайдент круче трапеции, но не успел». Рик подошел к машине и прикоснулся к плоскости. Это были знакомые ощущения – прохладная поверхность металлизированного лака. Поднырнув под крыло, Рик подошел к свисавшему концу накидки и сдернул ее. Увиденное удивило Рика. Он ожидал, что его предшественник хотел вооружить машину какой-нибудь чудовищной пушкой или ракетной установкой, но это был дополнительный двигатель. «Реактивный движитель на турбовинтовом Трайденте». «Они тут что, все с ума посходили? Он же клюнет носом, стоит только запустить эту трубу». «На нем кто-нибудь летал?» «Нет, никто не летал». «Но Анатоль всю работу закончил», – заверил Промис. «Работу закончил», – повторил Рик и усмехнулся. «Нет, этого Горбатого он не возьмет». Лучше летать на обычной машине без всяких экспериментов. Рик направился было в конец ангара, чтобы осмотреть обычную форсированную версию, но далеко не ушёл, вновь вернувшись к горбатому. То, насколько профессионально был установлен двигатель и как ровно стояли на обтекателе заклепки, говорило о том, что занимались этой работой люди не случайные, хотя за время работы в Лайсоне Рик насмотрелся самых разных кустарных переделок. «Нет, ну ты послушай, он же топливо жрать будет втрое больше!» – воскликнул Рик. «Я тоже Анатолий об этом спрашивал, но он сказал, что добавил баки». «Баки? И где же они?» – спросил Рик, но заглянув под корпус, заметил на нем нештатные наплывы, прикрывавшие дополнительные емкости. Эти баки позволяли Трайденту брать на борт примерно полтонны дополнительного топлива, но для двигателя, который стоял наверху, этого было мало. Скорее всего, его собирались включать, чтобы оторваться от погони. Тогда этой полутонны хватало с запасом. Поискав другие возможные переделки, Рик обнаружил лишь 7-мм РП, Пулемет с электроприводом, синхронизированный с валом двигателя. Эта находка слегка разочаровала, ведь на такую машину просился калибр посолиднее, такой, чтобы мог отпугнуть не только патрульный геликоптер, но и толстокожую трапецию. Оставив, наконец, заинтересовавший его Трайдент, Рик двинулся вглубь ангара, примечая все то, что в будущем могло ему пригодиться». Вот топливный насос со шлангом высокого давления. Значит, цистерна за пределами ангара. Это хорошо. В джунглях такой роскоши не было. Заправляться приходилось с помощью ручной помпы. Да еще из бочки, в которой плавали дохлые крысы. Вот аппарат для сушки воздуха. Тоже неплохо. Значит, после ремонта в магистралях не будет конденсата. Следующим обнаружился стеллаж, на котором была аппаратура для тестирования, пара устройств для клепки корпуса, новенькие масляные помпы, куча других запчастей в антистатической обертке, а у самой стены из-под запыленной промасленной бумаги вдруг тускло блеснул длинный ствол. Рика это заинтересовало, он подошел ближе. «Эта штука нам не пригодилась. Весит много, да и ствол великоват». ее еще спайк пристроить пытался но от ее выстрелов у самолета двигатель глох пояснил промис ну понятно от ударной волны воздухозаборник захлебывался сказал Рик никому конкретно не обращаясь Промис пожал плечами я в этом не понимаю вот поднести чего-нибудь подержать или загрузить это пожалуйста «А в эту науку механическую стараюсь не лезть, не подчину мне». «Как же хочется выпить!» Снова подумал Рик. «Послушай, у вас здесь должен быть фонбуксид». «Я... не знаю». Пожал плечами Промис, отворачиваясь. «Да брось, я же не выдую всю канистру. К тому же у тебя здесь и не канистра должна быть, а литров двести-триста». «Двести семьдесят», — со вздохом признался Промис и почесал под шляпой голову. «Но если хозяин узнает, я все понимаю. Тебе он уже давал последний шанс, а мне еще нет. Так что всю ответственность я беру на себя. Давай, принеси сколько-нибудь. И гликолевый клей для термициоляции». «Да уже знаю». Ответил Промис и пошел куда-то в конец ангара, куда почти не добирался свет. Рик почувствовал в горле спазм. Ему срочно требовалось выпить. Пришлось даже сесть на пол, чтобы не свалиться за пять минут до спасения. «Сахелла, Сахелла, где ты, Сахела? Крутилась в голове Рика одна и та же мысль. «Как он сюда попал? Зачем?» На Томиакане каждый вечер ему был обеспечен маленький праздник. Море, свежий воздух, синий марлин. А что здесь? Здесь просто убежище. Ведь прежний хозяин искал его, чтобы убить за якобы нанесенное им оскорбление. На материке, сбежавшая к другому любовнице, пустяк. Но на Томиакане таким вещам придавали большое значение, Не отомстить за обиду означало понизить свой статус. «Ох, как же хочется выпить!» «Ты чего там сел? Скорчила, что ли?» С усмешкой поинтересовался Промис. «Нет, просто жарко тут», — ответил Рик, поднимаясь. «Жарко? Что-то я не заметил. На вот тебе, осветленный уже». «Ух ты, много!» Удивился Рик, рассматривая на свет жидкость в мензурке с разграфленными стенками. «А говорил, много не налью». «Это из отработки». «Из отработки? Ну да». «Сначала чищу масляный радиатор, потом отстаиваю. И смесью из восьми разных клеев отделяю масло и присадки». «Из восьми? Небось, секретный рецепт». «Ну ладно, не буду спрашивать». Рик понюхал жидкость». В затылке у него заломило. «Пора», — решил он, и в четыре глотка выпил всю дозу. Потом вернул мензурку щедрому промису, и какое-то время постоял не дыша, чувствуя, как его отпускает. «Ладно, давай, покажи мне эту пушку», — сказал он, оттаивая и направляясь к стене ангара. «Да не подошла она, я ж тебе говорил». «Не спеши». Рик взял с полки две грязные перчатки, надел их и стал разбирать засолидонленные железки, которые лежали здесь несколько лет. Наконец, с помощью промиса, он разложил детали оружия на листах упаковочного пластика и, отойдя на несколько шагов, стал ими любоваться. Это была 20 миллиметровая пушка МРАК. Устаревшая модель без электрического привода. Скорострельность небольшая. Но Трайдент – это не десантный геликоптер, с которых в Лайсоне поливали огнем джунгли. Вот там, да, были машинки, ставившие снаряды один за другим и обеспечивавшие море огня. А какие были пробоины? Риг вспомнил, как после одного из таких налетов замаскированный Трайдент получил 20 пробоин. Правда, пострадала лишь обшивка, но его коллега Жус. Возивший оружие на двухмоторном маране Поймал полтысячи бронебойных снарядов Да как поймал Оба мотора превратились в фарш Конструкционные элементы были срезаны напрочь И даже стойка шасси уцелела только одна Вот это был смерч Но здесь Рику такой мощи не требовалось И скорострельности мрака вполне хватало Чтобы отпугнуть поморников Пара попаданий и они уйдут Или не уйдут. Все зависело от софта. Когда-то беспилотники, с которыми он сталкивался в небе, были осторожными. Но какими они стали теперь, неизвестно. «Ты что, правда хочешь ее поставить?» Спросил Промис. «Хочу», кивнул Рик. «И прямо сейчас. Но нужно посоветоваться с сеньором Ромеро». «Нужно. Но советоваться будем позже, когда я протрезвею». «А сейчас очень хочется поработать», – признался Рик и улыбнулся. «Давно я не держал в руках таких больших железок».